Глава 12. Второй визит Иерихонского к Заборовым сопровождался некоторой торжественностью. Минут за пять до восьми часов пришла Дарья и принесла корзинку гиацинтов. Она просила поставить гиацинты до прихода хозяина в прихожую, а про него самого сказала. А он следом, совсем уж они одевшись, но Семён на них сапоги сухой щеткой начищает. И как только часы в столовой Заборовых начали бить восемь, Иерихонский уж звонился. На этот раз он спустился сверху по лестнице без пальто, но имел на голове шляпу. Он был в визитке уже без ордена и имел в руках небольшую бомбоньерку с конфетами. В прихожей его встретила Манефа Мартыновна. «Часы бьют, и я у вас. Кажется, аккуратен», — похвастался он, здороваясь. «Не могу отказать себе в удовольствии при засвидетельствовании вам почтения поцеловать вашу ручку, многоуважаемая», — прибавил он. «Да что ж, поцелуйте», — добродушно отвечала Манефа Мартыновна и чмокнула приложившегося к ней Ерехонского в лысину. «А где же Софья Николаевна?» — спросил он, входя в гостиную. «Девичье дело. Как и вчера одевается. Молодежь не имеет обычая быть аккуратной», — проговорила Манефа Мартыновна. «Уж вы извините, она сейчас выйдет». «Не тревожьте. Пусть делает свое дело. А я сегодня к Софье Николаевне с дарами». Она объявила, что любит цветы, и вот я ей гиоцинтиков привез для услады зрения и обоняния, и, кстати, захватил поднесение и для услады вкуса. И Ерихонский тронул рукой по бомбоньерке. «Как вы ее балуете, Антиох Захарыч!» — сказала Манев Мартыновна. «Выслужиться, многоуважаемая, перед ней хочу выслужиться. Очень уж они меня сурово встретили вчера. Ну вы не смотрите на нее, не судите ее строго. Она это так, из своей нраве». а в сущности она девушка придобрая. «Я вижу -с. Я уж заранее пригляделся к ней, пригляделся, пока еще не переступил порога вашего дома. Дас. Да и справки наводил», — говорил и Ерехонский. «Я вижу -с. Я не обманываюсь, достоуважаемая Манефа Мартыновна. Я решил взять, что есть, но, простите великодушно, я еще не получил из их уст официального ответа на мой письменный вопрос о законном браке». «Да и вы в своем ответном письме изволили игнорировать его». Манефа Мартыновна замялась. «Изволите ли видеть, в чем дело, Антиох Захарыч?» — начала она. «Знаю, знаю», — перебил ее Иерихонский. «Возможное дело, возможно, что вчера при первом нашем знакомстве Софии Николаевне, может быть, и неудобно было намекнуть мне о своем согласии на мое предложение». «Да и я не ставил вопроса этого категорически, но сегодня мне хочется поставить дело на официальную почву. Как вы об этом думаете?» Манефа Мартыновна молчала, и Ерехонский ждал. Он вынул носовой платок и утирал нос. «Мой совет — погодите немножко», — сказала она после некоторой паузы. «Вы думаете?» — спросил он. «Думаете, чтобы я подождал?» «Да». «Дайте ей немножко попривыкнуть к вам, ведь оттого и я умолчала в письме по поводу главного пункта вашего запроса». «Хм...» — хрюкнул и Ерехонский и многозначительно высморкался, после чего долго утюжил нос и верхнюю губу платком и прибавил. «Последую вашему совету, на сегодня последую, но скажите, пожалуйста...» Когда же я могу получить окончательный ответ? Я к тому это спрашиваю, что посещать вас аккуратно, без ответа, в утвердительном смысле является и неудобно, потому что является уж огласка через прислугу. Полноте. Ничего. Что ж тут такого? Я ничего не вижу особенного. — отвечала Манефа Мартыновна. — Но я для того говорю вам, чтобы вы обождались сегодня ставить вопрос ребром для того, чтобы, так сказать, немножко подготовить Саняшу к этому. Тогда можно рассчитывать и на благоприятный ответ с ее стороны. — Вы думаете? — Ну, вам и книги в руки, — поклонился Ерихонский. — Подождем. Будем иметь терпение. Чего другого у меня нет, а терпение есть. Терпением и настойчивостью я и в люди вышел из ничтожества. Этим я могу похвастать. «Ну так подождите немного», — продолжала Манефа Мартыновна. «Я знаю характер Саняши, с ней сразу нельзя». «У ней удивительный характер. У нее вы всегда встретите дух противоречия. Если люди будут говорить ей и советовать, она на первых порах всегда будет возражать и противоречить. А оставите вы на нее налегать, она потом и согласится». «Вот какой у нее характер». «Будем ждать, подождем-с». — покорно произнёс Ерихонский и спросил. «А когда же, многоуважаемая, все таки можно ждать вожделенного ответа?» Манефа Мартыновна подумала и сказала. «Ну, через неделю. Самое наибольшее через неделю. А вы по-прежнему милости просим к нам, не оставляйте нас своими посещениями». Ерихонский молча поклонился, но через несколько времени приложил руку к сердцу и начал. «Я, многоуважаемая Манефа Мартыновна, ведь вовсе не о любви хлопачу. Я очень хорошо понимаю, что со стороны Софьи Николаевны ко мне жаркой любви быть и не может. Мои годы такие. Но если рассудок ей скажет, что я могу быть хорошим мужем, и если она скажет мне «да» и протянет руку для продолжения жизненного пути, я и счастлив, а остальное я потом заслужу. Я сумею, Манефа Мартыновна. Понимаю». «Понимаю, Антиох Захарыч». «Ну так вот В этом смысле вы и Софью Николаевну. А неделю мы подождем, отчего не подождать». Закончил и Ерихонский и поднялся с места, видя, что в дверях показалась Саняша. Саняша на этот раз была в сером клетчатом Канаусовом платье с синей отделкой. Мать взглянула на нее и подумала. «Вишь, какая!» И артачится перед ним, и кокетничает. Не захотела во вчерашнем-то платье показаться. А Иерихонский в это время здоровался уже с ней, подносил ей бомбоньерку и говорил, в знак глубокого уважения и симпатии. «Мерси», — кисло отвечала Саняша, «но это совсем напрасно, я сладкого почти не ем». «Лукавит, лукавит», — сказала про нее мать, «так-то сладкое кушает, что в лучшем виде». А Иерихонский сходил уже в прихожую, вернулся оттуда с корзинкой гиацинтов и, поднося их, сказал, «Гиацинты?» приветствуют розу и кланяются ей, признавая ее превосходство и по красоте, и по благоуханию. «Тоже напрасно», — произнесла Саняша, принимая цветы. «Да и за что это мне? Вчера я перед вами даже не отличалась и любезностью, а все спорила», — прибавила она.